Я видела, как ему отрубили голову. Бессвязно забормотала Едино, а потом мы вдруг оказались здесь. Да, такое иногда случается, согласилась Сьюзен. Едина уставилась на нее выпученными глазами. Жизнь полна сюрпризов, пояснила Сьюзан, но замолчала, вдруг поставив себя на место бедняжки. Она была одной из этих, просто надела на себя... Вернее, она сначала надела на себя тело, ну, скажем, как пальто, а потом, в конце концов, так ведь можно сказать о любом человеке, не правда ли? Сьюзан уже думала о том, во что превращается человеческая душа, оторванная от тела, может, в некое подобие аудитора? Но это означало, что едино с каждой минутой все крепче, соединявшаяся со своей плотью, становится неким подобием человека. Причем... Эти же слова относятся и к лобсангу, и к самой Сьюзан. Кто знает, где начинается и где заканчивается человеческая природа? Пошли, повторила она, мы должны держаться вместе, верно? Подобно пронзающим воздух осколком стекла. Обломки истории разлетались во все стороны, сталкиваясь и пересекаясь во тьме. Впрочем, был один маяк долина Ойдонг. Снова и снова переживала постоянно повторяющийся день. В огромном зале, откуда ушло все время, замерли гигантские цилиндры. Одни раскололись, другие расплавились, третьи взорвались. Некоторые просто исчезли. Но один еще вращался. Большой Танда, самый старый и большой ингибитор, медленно вращался на базальтовом подшипнике, наматывая время с одной стороны и разматывая с другой обеспечивая, как завещал Когд, нескончаемый идеальный день. Рамбут-рукопут сидел в зале в одиночестве, смотрел при свете масляной лампы на вращающийся цилиндр и изредка бросал пригоршню смазки в основание. Звук какого-то глухого удара заставил его, прищурившись, посмотреть в темноту. Воздух был тяжелым от раскаленного камня. Снова раздался стук – Потом шорох, и вспыхнула спичка. «Людзе?» — окликнул рукопут. «Это ты?» «Надеюсь, Рамбут, но кто знает, в наше-то время...» Людзе вышел из темноты в круг света и сел. «Что, не дают тебе отдохнуть, да?» Рукопут вскочил на ноги. Просто ужас, метельщик! Все собрались в зале мандалы. Все еще хуже, чем при великом крахе. Куски истории валяются повсюду. И мы потеряли половину маховиков». Мы никогда не сможем собрать все. Ладно, ладно, ты выглядишь усталым. Добродушно махнул рукой Людзе. Не выспался, да? Знаешь что, я посижу здесь, а ты вздремни договорились. Мы думали, что ты пропал там, во внешнем мире, а... Пробормотал монах. А теперь я вернулся. Людзе улыбнулся и похлопал его по плечу. Та ниша за углом, где ремонтируют маховики, поменьше еще действует? А спрятанные койки на тот случай, если в ночную смену даже двое совсем управятся?» Рукопут с виноватым видом кивнул. Людзе не должен был знать о койках. Тогда ступай, сказал Людзе, проводил монаха взглядом и добавил, едва слышно, а когда проснешься, возможно, окажешься самым удачливым идиотом на свете. Ну, чудо, отрок. Что дальше? Мы все восстановим ответил, выходя из темноты лопсанг. Знаешь, сколько времени ушло на это в прошлый раз? Да, кивнул лопсанг, окинул взглядом полуразрушенный зал и направился к галерее. Думаю, сегодня я управлюсь гораздо быстрее. Что-то я не слышу уверенности в твоем голосе, хмыкнул Сьюзен. Я уверен, повторил Лопсанг, касаясь пальцами катушек на панели. Людзе предостерегающе вскинул руку. Разум лопсанга уже находился на полпути в иной мир. И Сьюзен оставалось только гадать, где этот иной мир и насколько он огромен. Глаза лопсанга были закрыты. Маховики, которые остались целыми, вдруг промолвил он. Ты сможешь установить перемычки? Я могу показать дамам, как это делается, вызвался Людзе. А что, нет монахов, которые это умеют? Спросил Едино. Понадобится. «Слишком много времени, чтобы наладить всю работу. Я ученик метельщика. Они будут бегать кругами и задавать ненужные вопросы», — сказал Лобсанг. «А вы нет». «В этом он абсолютно прав», — подтвердил Людзе. «Люди сразу примут вопить. А какой в этом смысл? И хочу койку. Так у нас ничего не выгорит». Лопсанк опустил взгляд на катушки, потом посмотрел на Сьюзен. «Представь себе разрушенный на мелкие фрагменты пазл. Но я...» очень хорошо умеют соединять в уме края и формы, очень хорошо. Сейчас все фрагменты пребывают в движении, но они были связаны между собой и по своей природе сохранили воспоминания об этой связи. Память в их форме. Стоит установить лишь несколько из них в нужное положение, и задача значительно упроститься. О, а еще представь, что фрагменты разбросаны по всем возможным ситуациям и перемешаны с кусочками других историй, «Можешь осмыслить все это?» «Да, думаю, да». «Отлично. Все только что тобой услышанное — полная чушь. Она не имеет никакого отношения к истинной ситуации. Но это ложь, которую ты, как мне кажется, сможешь понять. А потом, когда все закончится, ты ведь уйдешь», — сказала Сьюзан. «И это был не вопрос». «У меня не хватит сил остаться», — промолвил Лопсанг. «Тебе нужны силы, чтобы остаться человеком?» – спросила Сьюзен. Она и не думала, что ее сердце способно двигаться в груди, но сейчас оно падало куда-то вниз. Да, свести свою способность мыслить к каким-то четырем измерениям – это неимоверный труд. Очень сложно заставить разум воспринимать такое элементарное понятие, как сейчас. Я считал себя большей частью человеком, Оказалось, что это не так. Он вздохнул. «Если бы я только мог объяснить тебе, каким я вижу этот мир, как он прекрасен!» Лапсанка уставился в пустоту над деревянными катушками. Возникло мерцание, появились сложнейшие спирали и кривые, режущие глаз, ослепительные на фоне темноты. Он словно смотрел на разобранные часы, все шестерни и пружины которых были аккуратно разложены в темноте перед его глазами, разобранные, управляемые... Понятная до мельчайших деталек. Но некоторые из таких маленьких, но очень важных деталей разлетелись, раскатились по огромной комнате. И вычислить, где именно они приземлились, мог только очень умный и знающий человек. «У тебя осталось не больше трети маховиков», — услышал он голос Людзе. «Остальные разрушены». Лапсанг не мог его видеть. Перед его глазами были только мерцающие картинки. «Ты...» «Прав, но когда-то они были целыми», — сказал он, — поднял руки и опустил их на катушки. Сьюзен обернулась на вдруг раздавшийся скрежет и увидела поднимающиеся из праха каменные колонны ряд за рядом, ряд за рядом. Они вставали, как выстроившиеся в шеренге солдаты, усыпая пол обломками. «Отличный фокус!» — крикнул Людзе в ухо Сьюзен. «Он направил время прямо в маховики». Теоретически это возможно, но ни разу не получалось. «Тебе известно, что он задумал?» – крикнул в ответ Сьюзан. «Да, он собирается отозвать немного времени из фрагментов истории, которые далеко опередили остальные, и направить его в те фрагменты, которые безнадежно отстали. Вроде звучит просто. Да, но есть одна проблема. Какая? Это невозможно. Потери!» Людзе щелкнул пальцами, пытаясь объяснить динамику времени, непосвящённой. Трение, дивергенция, все прочее. Нельзя создать время на маховиках. Можно только перенаправить его. Ярко-синий ореол появился вокруг лобсанга. Искры пробежали по панели, потом дугами разлетелись по залу, добравшись до всех ингибиторов. Они растекались по их поверхностям, Между выгравированными в камне символами налипали на ингибиторы, образуя все новые и новые слои, словно нитки наматывались на бобину. Людзе посмотрел на вихрящийся свет, на тень, внутри его почти незаметную из-за слепительного свечения. «По крайней мере, это было невозможно», — сказал он, — «до сегодняшнего дня». Маховики раскрутились до рабочей скорости, а потом подстегиваемые светом стали вращаться еще быстрее. Свет вливался в пещеру сплошным нескончаемым потоком. Пламя появилось у основания ближайшего цилиндра, камень начал накаляться, подшипник пронзительно завизжал, наполнив пещеру воплем отчаяния. Людзе покачал головой. Сьюзен, тащи ведра с водой от колодца. А ты, госпожа Едина, подноси смазку. А ты что будешь делать? Спросила Сьюзен, схватив два ведра. Очень сильно переживать. И это, поверь, совсем непростое занятие. Пара становилась все больше. В воздухе витал запах горящего масла. Оставалось только таскать воду из колодцев и поливать ближайшие подшипники ни на что больше времени не было. Маховики вращались взад и вперед, а перемычках можно было забыть. Пережившие крушение хрустальные стержни бесцельно висели на крючьях, а время металось между ингибиторами в виде то красных, то синих лучей.